Глава в о с ь м а Полицейский автомобиль, совсем не бронированный, выметнулся с огромной скоростью. Едва успел затормозить, почти уткнувшись носом в такси. Марьетта и Синенко выскочили с разных сторон машины уже с пистолетами в руках. Напряженные и готовые к стрельбе. Я крикнул, «Тихо, тихо! Все в порядке!» Марьетта увидела трупы, Пробежала чуть, уже по инерции, и быстро сунула пистолет в кобуру. «Да», – ответила она резко, – «в твоём порядке». «Я ничего», – сообщил я. Синенко встретился со мной взглядом и почему-то покачал головой. й а м р е э т а спросила едко. «Что? Эти снова друг друга перебили, а ты, как всегда, ни при чём?» Шофёр посмотрел на меня с живейшим интересом. Я помотал головой. «Нет, что ты! Они не перебивали друг друга!» «Наконец-то!» – я указал на шофёра. «Это вот он всех перебил. Скучно ему после войны в Кувейте, вот и...» Она разозлённо повернулась к шофёру. Тот скромно кашлянул, поклонился. «Капитан Коваленко, ИС-242-й в о з д у ш н о д е с а н т н о й Сейчас в отставке. Мельчает народ, мельчает!» Да и не справиться простым б а н д и т о м с командиром отделения «Синих беретов». Это я о себе. Синенко взял его за плечо. «Расскажи мне, дружище, я тоже был в Кувейте, как раз в день, когда дамбу взорвали. Нас потом с милю несло». Мориэта смотрела злыми глазами. Я сказал миролюбиво. «Ты же сказал, тебе еще три часа дежурить. Или четыре? Я все время помнил и, как видишь, уложился». «Я свободен, как птица в небе». «Поехали?» Она огрызнулась. «Не хами. Все очень серьезно. Стой здесь. За нами мчатся эксперты. Посмотрят, что здесь не так, и увидят, где ты врешь». «Да?» Согласился я. «Увидят?» Она посмотрела зло. «На этот раз точно попадешься». «Я уже попался», согласился я. «Тебе. Ты такая цепкая. Так вцепилась, так вцепилась». Она фыркнула. «Мечтай, мечтай». «Хорошо», — сказал я печально, «но тогда кофе подаёшь ты. Прямо в постель. А я буду лежать, как султан». Из-за поворота выметнулся небольшой компактный автобус. Остановился резко, как вкопанный. Двери распахнулись. Первыми выпрыгнули двое в бронежилетах. Следом высыпали эксперты, узнаваемые издали по характерным костюмам. «Вот теперь ты и попадёшься», — сказала Мариетта со злорадством. «Оперативник, — подумал я с облегчением, — не понимает, что потому и несу пургу, а ещё быстро двигаюсь и жестикулирую, что это помогает скрывать, как меня потряхивает. Внутри всё трясётся, как у овцы хвост, но я как будто и не демократ, скрываю страх. Хотя именно страхи и неврозы, «Говорят о высокой душевной организации. Но я упорно делаю вид, что мне всё нипочём, как положено Глерду и хозяину Феоды». Эксперты со своей аппаратурой рассыпались вокруг трупов, некоторые забежали далеко в стороны. Таксист тут же посмотрел на меня с намёком. Я беспечно улыбнулся. Дескать, у меня хрен что найдёшь. Хитрый жук. Не в таких переделках бывал. Беседующий с ним полицейский отступил. давая место сразу двум экспертам. Амретте всё поглядывала на меня с понятным злорадством. Дескать, вот теперь попадёшься точно. Теперь не выкрутишься. Прижучат. Обязательно прижучат. «Жаль», – сказал я, – «а было так романтично». Она оглянулась в недоумении. «Что?» «Ужин», – напомнил я. «Кофе в постель». «Ладно, проехали. Это я последний романтик на свете». Она фыркнула. «Ты романтик?» «Я тайный романтик», — сообщил я. «Стесняюсь своей несовременной романтичности в насквозь деловом мире». Слова их порою грубы, но лучшие в мире песни они в рюкзаках хранят. «Не знаю, что такое рюкзак, но песен во мне много. Хочешь, запою?» Она отшатнулась. «Я тебя сразу же арестую». «Ну вот», — сказал я печально. «И ты сатрап». К нам подбежал один из аналитиков, судя по жетону, и выпалил на ходу. Двое уже установлены. Это Бобырь и Гармаш. В прошлом сержанты военной разведки, сейчас в отставке. Еще двоих стараются опознать, но их лица э, слишком уж разрушены прицельными выстрелами. Один похож на Емельяненко, его разыскивают в 15 странах. Но пластическая операция изменила ему не только мясо, но и чуть сдвинула кости черепа. Я ощутил, как за спиной тихохонько ахнул шофёр. «Теперь ему точно дадут медаль, а то и орден, а то ещё выше, примут снова на службу». Мрета а оглянулась на меня. «А ты где был?» «Как всегда», — ответил я гордо. «Прятался. Человек — самое ценное существо в природе. Со мной исчезнет вся вселенная, будто её и не было». «А разве я, как мыслящее существо и отвечающее за весь мир, могу такое допустить?» Она сказала с тоской ш о ф е р у «Вы, надеюсь, не такой?» Он вздохнул. «Увы, нет. Я существо, как видно, неценное, иначе бы меня не списали». Она повернулась ко мне. «Может быть, ты всё же объяснишь, как всякий раз оказываешься в центре перестрелок, но всегда ни при чём?» Я сказал с неуверенностью. Я слышал, что в моду снова входят дуэли. Может быть, это тоже, только групповая. Шофёр пробормотал. В моё время групповухи были не такие. Хотя и это тоже интересно, пощекотать нервы. Точно, поддержал я. А всяким там, кто хочет топиться, вешаться, бросаться под поезд. Самая дорога в дуэлянты. И красиво, и кайф можно словить. А если ещё трансляцию организовать, можно и заработать. м а р и я т а сказала с отвращением, «Вы оба в машину». «Нет, не в такси. В участке расскажете подробно, что случилось». Я вздохнул. «Зачем оба, если я с закрытыми глазами прятался под машиной?» «Вон он их всех перебил, он всё и расскажет. А вам мало записи со спутников?» Она почти прошипела. «Не видишь, какие здесь деревья?» Я посмотрел по сторонам. «Ну деревья, ну и что?» Ах да, ветки. Но почему спутники ещё не умеют смотреть сквозь эти противные листья? Надо урезать учёным премии и всякие там кранты. Или гранды, не помню. Шофёр оглянулся на свою машину. Может быть, мне лучше на ней? Вы уже всё засняли. В моё время такой аппаратуры не было. Эксперт подтвердил. Мариэта, такси здесь ни к чему. Пусть увозят, его нужно срочно в ремонт. «Хорошо», – сказала она, – «но этот скользкий тип сядет со мной». «Ой», – сказал я с испугом, – «а если она меня будет бить по дороге?» Эксперт хмыкнул. «Если что-то выбьет, это же хорошо. Езжайте, мы тоже заканчиваем. Заберем трупы, авто, а кровь уборочные машины замоют». «А на экспертизу?» – спросил я, показывая всем видом, что я тоже умный и кино смотрю. «Не забудьте». Ответить такому знатоку даже не возжелали. Последним к нам подошел капитан, что до этого все молчал. Ходил везде и слушал доклады аналитиков. Я встретился с его испытующим взглядом, бесстыдно улыбнулся, с самым ангельским видом. Он покачал головой. «А если предположить, как это не звучит невероятно, что это все-таки наш Юджин стрелял?» «И что?» – спросил эксперт. «Тогда картина будет полная», ответил капитан. «И не нужно ничего подгонять. Вот посмотрите. Вот отсюда стреляет, как уже говорили по-македонски. Даже по одной цели бьет из двух стволов для усиления огневой мощи. И все? Смотрите, все укладывается». Эксперты посмотрели, покивали. Затем один сказал с тоской, «Где тогда его пистолет?» Подошел Синенко, предположил неуверенно. «А если, ну, вдруг, теперь выпускают одноразовые, как пакеты, что через неделю разлагаются на свет и воздух?» Эксперт разозленно плюнул ему под ноги. «Иди ты со своими шуточками. Я думал, ты человек серьезный, раз пять раз женатый». Синенко вздохнул, подошел к нам с Мариэттой. «Ну вот, что за люди не верят в прогресс?» «Победную п о с т у п науки и высоких технологий. Я бы вообще оружие сделал растворимым раньше, чем пакеты для молока». Мариэта повернулась, взглянула на меня в упор. «Не крути и не увиливай. Где ты был? Почему едешь на такси?» Я ответил самодовольно. «Проработав почти полный день от и до, как мало кто сейчас делает, куда мир катится, я получил премию, а к ней бонус, вот и решил прокатиться». «Да не на карусели! Там как-то уже было на самом настоящем и в самделишном о м самолёте!» «К нам приблизился один...» Едва не ткнулся лбом в спину капитана, не отрывая взгляда от планшета, по которому гоняет пальцем какие-то мелкие картинки. «Рейс 260», — буркнул он, «место 70-е, подтверждено. Можно посмотреть запись». м р и т т а поморщилась. «Пока не надо». «И что ты там делал?» «Ничего», — ответил я уверенно. «А зачем стада дураков ездят за границу на курорты и к пирамидам, чтобы сказать, что они там были? Кому на самом деле нужны те заграницы? Но для дураков это статусно. А так как я сам дурак, по твоим словам, то я поступаю, как все нормальные, добропорядочные и законопослушные люди?» Аналитик спросил с интересом. «Это как?» «Еду за границу», — пояснил я. «Там фоткаюсь, селфюсь, после чего можно и взад. Я ж как усе», — аналитик сказал задумчиво. «Вообще-то верно». «Я сказал с жаром. Такие люди нужны и даже крайне необходимы нашему демократическому устойчивому обществу, ч т о б как усе. Понятное и предсказуемое. С нами что угодно можно построить. Любое счастливое общество». Аналитик скривился и отступил, а м а р и т а сказала резко. «Ладно, болтаешь много. Судя по этой записи, ты прогулялся до ближайшего парка, там пробыл минут десять и вернулся в аэропорт?» «Точно. Почему пробыл так мало?» «В парке?» – спросил я. «Сфоткался. Можете посмотреть, какие там виды?» «Так красиво уже тошнит. И озеро с утками. Блевать хочется от этих пернатых. Куда не пойди!» «Утки. А что еще делать?» Синенко сказал задумчиво. «Можно на сматре посмотреть тренировку ф о р м и к и с е й ч а с отрезал я. «Буду я смотреть на формику». «Крематогестер! Порево!» Он скривился, а м а р и э т о потребовала. «А что потом?» «Суп с котом», — ответил я и посмотрел на нее с испугом. «Только не надо ловить соседского кота, а то вы...» «Все. В общем, вернулся взад». Я же сказал, моей детской мечтой было пролететь на самолёте. Хоть куда-нибудь, мне всё равно. Главное, могу сказать скромно, что и я летал. Знаю. Она посмотрела на меня в упор. Не бреши. По твоим брехливым глазам вижу, что не просто врёшь, а нагло врёшь. Да ещё и хихикаешь про себя. Я кивнул в сторону озабоченно совещающихся аналитиков. Вот они скажут... что для обвинения нужны более веские доказательства, чем брехливые глаза. «Грамотный?» – сказала она едко. «Это все знают», – сообщил я мирно. «Теперь с мощнейшими техническими средствами вы должны класть начальству на стол только стопроцентные улики. Хорошо так класть, уверенно». «Не учи», – сказала она зло. Я лучисто улыбнулся. «Так что я пошёл, пошёл, пошёл». Они с с и н е н к о в затруднении переглянулись. «Косвенных улик против меня могут насобирать целый вагон. Но с усилением технических средств, когда раскрываемость преступлений поднялась чуть ли не до 100%, суд и в самом деле признает только прямые и железобетонные улики. А вот с этим здесь будет облом». м о р е т т о улыбнулась почти как женщина. «Я отвезу». «Да стоит ли?» – спросил я. «Как видишь, я мальчик, с которым ничего не случается». «Повезу с мигалкой», – сообщила она, – «быстрее любого такси и твоего, Стронгхолда». «Я подумал», – поинтересовался. «А потом повяжемся?» «А как иначе?» – спросила она с недоумением. «Это же необходимый элемент взаимопонимания». «Тогда в и з и согласился я. «Только не бей по дороге, хорошо?»